История 92. Обратная сторона улыбки. Один мой знакомый китаец рассказывал о своём отце следующее: "Каждый раз, когда в детстве я слышал, как люди спрашивают отца о его бизнесе, он всегда говорил, что бизнес плох, и он едва сводит концы с концами. Когда я вырос, то понял: независимо от того, насколько всё хорошо, хвастаться нельзя, и надо говорить, что дела идут не очень". Это нужно для того, чтобы никто не завидовал. Иначе рано или поздно они придумают способ создать вам проблемы. Однако, общаясь непосредственно с теми клиентами и партнёрами, с которыми сотрудничество только начинается, обязательно следует улыбаться. Для всех остальных, старых знакомых, коллег и прочих, есть разные варианты. Например, иногда можно прибедняться, чтобы давить на жалость. Сунь Цзы писал: "Война это путь обмана". Поэтому даже если ты способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда цель близко, показывай, будто она далеко. Когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она близко. Все китайские стратагемы в той или иной мере связаны с обманом. Это не обязательно наглые ложь, хотя она тоже используется. Есть ещё такие разновидности, как утаивание сведений. Искажение реальной картины дел с помощью хитрой расстановки акцентов, что-то второстепенное представляется как очень важное, а настоящая цель замалчивается. Приукрашивание или наоборот, нагнетение негатива, создание ложного имиджа человека или компании и тому подобное. Другими словами, в Китае обман в самых разных проявлениях это важное звено тактик в бизнесе и межличностном общении. В трактате о 36 стратегемах Самая первая стратагема называется обмануть императора, чтобы переплыть море. В классических учебниках её привязывают к легенде о том, как некий китайский правитель повёл войска на одно из корейских царств, находившихся в то время на юге корейского полуострова. Предполагалось, что поход будет морским, но император ни разу до этого не плавал на корабле, и когда он увидел море, то испугался и отказался плыть, поставив под угрозу всю военную операцию. Его министры и военачальники посовещались, после чего один из них сказал, что нашёл местного старика, который может с помощью магии за короткий срок осушить море. И тогда китайское войско быстро доберётся до корейцев в посуху. А пока старик будет колдовать, есть предложение поднять себе настроение и боевой дух хорошенько выпив. Император идею одобрил, после чего он и его приближённые пошли в дом, где предались возлияниям. Веселье удалось настолько, что длилось 2 дня. На третьи сутки император Вахмелю вышел из этого дома и обнаружил себя на палубе корабля посреди моря. Сначала он слегка запаниковал, но потом осознал, что бояться поздно. Вспомнил, что он лидер мощного государства и достойный потомка своих предков. Взял себя в руки и повёл войска к победе. Оказалось, что его подчиненные сделали надстройку на корабле, чтобы внешне он выглядел как дом. Таким образом император попал в каюту, судно сразу отплыло, а качку он не заметил, потому что его штормило по другой причине. Министры покаялись, объяснив свой обман с заботой о государственных интересах и в результате получили прощение. Стратагема «обмануть императора, чтобы переплыть море» широко применяется и в современных условиях. Главное в этой тактике создать у потенциального партнера впечатление, что он неожиданно получает доступ к тому, что вскоре сделает его очень богатым и успешным. Иногда так и случается, но чаще выясняется, что всё не так радужно, как представлялось в начале, а сами новые партнёры вовсе не белые и пушистые. Поэтому на первом этапе взаимодействия с ними вам придётся подкрепить сотрудничество деньгами, ресурсами или связями. Зачастую бывает так, что на самом деле именно вы являетесь для китайского партнёра спасительной соломинкой, а не наоборот конк он пытается убедить вас. Прошлым летом ко мне обратилась одна крупная российская компания, занимающаяся производством в агропромышленном комплексе. У них завязались отношения с китайскими коллегами по теме выхода на рынок Поднебесный. Схема работы предполагалась такая: россияне предоставляют продукцию, а китайцы реализуют её на своём внутреннем рынке. Форма сотрудничества СП. Причём китайцы потребовали себе 51% объяснив это тем, что покупатель должен доверять продавцу, а их компания уже зарекомендовала себя на рынке. Поэтому для китайских потребителей важно знать, что у китайской стороны доля в этом совместном проекте больше, чем у иностранцев. Конечно, это не так. Но вы же, покупая продукты в супермаркете, не проверяете каждый раз список акционеров компании, которая этот продукт произвела. В качестве гарантии своей надёжности Китайская фирма представилась как дочерняя или внучатая компания одного из гигантов отрасли в Поднебесной. Когда российский руководитель поехал на переговоры в Китай, его хорошо приняли, а на один из ужинов в его честь пришли вице-президент и несколько сотрудников гиганта. Надо сказать, что эта большая корпорация действительно очень серьёзная. Несколько лет назад она вышла на биржу и теперь является одной из крупнейших в своей сфере в Китае, а возможно и в мире. У россиянина захватил дух. Он принял решение срочно расширять производство, потому что возможности для него открывались поистине безграничные. Он был готов пойти на все условия новых китайских друзей, но оказалось, что у нас с ним есть общие знакомые, которые порекомендовали ему посоветоваться со мной. Больше для того, чтобы удостовериться в своей правоте и блестящих перспективах, он попросил меня посмотреть, какие у него замечательные партнёры и дать рекомендации по работе с ними. Спойлер: я всё испортил. У российской стороны были только сканы писем китайцев, проект соглашения о сотрудничестве и визитки китайских партнёров на русском и английском, то есть с искажёнными названиями компаний и должностей. Я выяснил контакты связи нового с китайской стороны. Это оказалась симпатичная русская студентка, обучавшаяся в Пекине и подрабатывавшая переводчицей. Это был первый звоночек. Крупные компании не будут нелегально нанимать иностранных студентов, а привлекут китайских профессионалов. Через эту студентку я узнал официальное название фирмы из Поднебесной на китайском языке, а дальнейшее уже было делом техники. С помощью интернета мне удалось выяснить много интересного. Для начала эта фирма не имела ничего общего с гигантом. Просто её глава раньше был начальником подразделения этой крупной корпорации проработал там около 10 лет, уволился и начал свой бизнес, но продолжил поддерживать дружеские связи с прежним руководством. Несколько раз маленькая компания даже что-то поставляла большой. Поэтому, когда наш соотечественник приехал в Китай, его потенциальный партнёр пригласил бывшего шефа посидеть вместе с иностранцем. Для китайцев это нормально, потому что они люди компанейские, тем более все работают в одной сфере. Во время дегустации китайской водки 60 градусов, кстати. Вице-президент гиганта поднял тост о том, что он уверен, визит россиянина приведет к успешному сотрудничеству с названием маленькой компании. Еще один немаловажный момент. Предполагалось, что документы о сотрудничестве подпишет главный переговорщик, он же генеральный директор китайской фирмы. Однако, как я выяснил из баз данных, он не был ее главой. Первое лицо в китайских компаниях – представитель юридического лица. Эта должность аналогична должности генерального директора в России. То есть этот человек принимает все решения и несёт ответственность, в том числе уголовную, за действия фирмы. Соответственно, все важные документы визирует исключительно он. Другие имеют право что-то подписывать только при наличии доверенности от него. В противном случае китайская сторона всегда может отказаться от выполнения обязательств, просто заявив, что наглый подчинённый превысил свои полномочия. Другая интересная деталь. Состав акционеров китайской фирмы неоднократно менялся. За почти 10 лет её существования акционерами становились 16 компаний и физических лиц. Одни уходили, другие приходили. На момент знакомства с нашим другом их осталось четверо. Это означает, что у фирмы были проблемы, потому что инвестор не будет входить в проект, чтобы вскоре покинуть его. Исключения могут быть ситуации, когда он чётко видит отсутствие перспективы получения прибыли. Зато очевидно, что бессменный руководитель этой компании умеет убеждать людей. Далее выяснилось, что китайская фирма пыталась разместить свои акции на бирже, но не смогла, так как входит в реестр неблагонадёжных юрлиц. За последние пару лет на неё завели 11 дел, в основном по искам поставщиков, у которых она приобретала товар, но не смогла расплатиться. Зато её PR-отдел работал с полной самоотдачей. В интернете было много небольших заметок о том, что эта компания активно работает в России, разворачивает масштабные проекты и, объединив российские ресурсы и китайский рынок, станет одной из крупнейших в мире. Подобные победные статьи присутствуют и в русскоязычном сегменте интернета. Они-то во многом и ввели наших соотечественников в заблуждение. Справедливости ради надо сказать, что китайская фирма действительно начала проект в России. В 2014 году она купила колхоз неподалёку от российско-китайской границы и какое-то время вывозила его продукцию в Поднебесную. Далее, на крупном экономическом форуме, проводимом в России, президент этой компании и кто-то из его партнёров, не помню кто именно, возможно, кто-то из региональных чиновников, в присутствии глав России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Впоследствии это фото широко светилось в интернете и использовалось для привлечения инвесторов. Скорее всего, руководители китайской фирмы не могли грамотно наладить бизнес или вывели деньги в личные проекты, поэтому компания стала тонуть. Тогда было принято решение создать СП с крупным российским партнёром. Дальше были возможны несколько вариантов. Первый. Компания бы нашла инвестора из Поднебесной или получила кредит в китайском банке. Теоретически она могла бы это сделать, несмотря на свою подмоченную репутацию, использовала бы имя российской фирмы и личные связи в банковских кругах. Второй. Фирма бы убедила своего российского партнёра вложиться в проект на китайской территории, аргументируя это тем, что его допускают к владению активами, а это дорогого стоит, поскольку он выходит напрямую на китайского потребителя. Потом ему бы сказали, что в проекте возникли небольшие трудности, Поэтому надо немного увеличить финансирование. Через какое-то время ситуация бы повторилась. В итоге российский партнёр обнаружил бы, что вложил уже немало денег, и будет жалко, если всё пропадёт, поэтому сам попытался бы удержать СП на плаву. Трудности бы не кончались. Их легко создавать, когда бухгалтер свой человек. Это, кстати, отличительная черта китайцев. Создавая СП, они всегда стараются поставить на должности бухгалтера и кадровика своих людей. Как говорил один мой китайский партнёр, босс это тот, кто управляет людьми и тот, кто управляет деньгами.